Глава 52. Пятница, 15 июня. 9.00. Департамент полиции Бирмингема. Специальный отдел особо важных расследований. Первая авеню, Север. Кэри рухнула на свой стул. Дело было сделано. Амелия теперь официально числилась пропавшей без вести. Были разосланы ориентировки. «Они идут к оператору с ордером на получение распечаток звонков Амелии», объявила Кэри. «Нам нужно знать, где она находится. Нам это нужно было. Вчера, черт возьми!» Фалька кивнул. «Это шаг в правильном направлении». Но проблема в том, что потребуется куча времени, чтобы получить эти звонки обычным образом. И случится это не раньше понедельника, а то и вторника». Кэрри закрыла глаза. Черт возьми, Фалька, скажи мне что-нибудь новое!» Она глянула на напарника, и в душе у нее зашевелилась надежда. «У тебя есть предложение получше?» «Кросс может пойти другим путем и получить эти звонки уже завтра». «Конечно, она может». Кросс, очевидно, не играет по правилам. Но в данный момент Кэрри было все равно, как их получить, лишь бы получить. «Попроси ее. «Конечно». Кэрри слушала тихий рокот голоса Фалька по телефону. Этим утром она чувствовала себя так, словно оказалась в темном туннеле и никак не могла выйти к свету. «Убийства в доме Эббота произошли девять дней назад». и у них до сих пор не было ничего конкретного. Например, настоящих подозреваемых, хотя фигурантов в деле прибавилось, ровно как и фрагментов информации и версий, которые все ходили кругами и возвращались в одну и ту же точку. Кселли Роллинс Эббот. Кэри потерла лоб. Вчера вечером она поздно пришла домой и почти не успела поговорить с Тори сегодня утром. Ее дочь ушла завтракать с семьёй подруги, а потом они собирались в торговый центр. Кэрри наблюдала из окна, как ее маленькая девочка садится в машину с Сарой Талли и ее матерью. Хорошие новости заключались в том, что Тори теперь понимала, зачем Кэрри задает все свои вопросы. Они обе видели, как статус «пропавшая» по отношению к Амелии действовал на ее родителей. В довершении всего позвонил адвокат Кэрри и сообщил, что слушание в суде по поводу опеки над Тори состоятся во вторник. Очевидно, Ник решил всерьез добиваться главного опекунства. Его адвокат напряг некоторые связи, чтобы добиться столь ранних слушаний, учитывая обыкновенно суперплотную повестку дня в суде. Прекрасно. Просто прекрасно. Но сейчас Кэрри не так волновали слушания. Тори не пыталась сбежать от матери. Она скажет правду судье с невинной непредвзятостью ребенка, который любит обоих родителей. Как и предположил адвокат Кэрри, все это были просто лишние нервы. У нее завибрировал телефон. Она ответила на звонок, не глядя на экран. «Девлин, детектив, это офицер Джон Брашер». «У нас жертва огнестрела на Шейдс-Крест-Роуд, мужского пола. Но я подумал, что должен позвонить вам в любом случае, потому что мы обнаружили вашу визитку у него в кошельке. Имя Джозеф Китон. «Он жив?» — спросила Кэрри с надеждой. «Нет, мадам, похоже, он умер некоторое время назад». «Сукин сын!» «Я сейчас приеду». Фалька закончил свой звонок и посмотрел на нее. «Куда мы едем?» Кэрри встала. «Шейдс Крест Роуд. Джои Китон мертв. Что ж, теперь она поняла, почему он не отвечал на ее звонки. Красный Порше Китона стоял у давно заброшенной автозаправки. Он сидел на водительском месте, тело наклонилось вперед. Его убили одним выстрелом в левый висок. Выходного отверстия не было. Возможно, стреляли из пистолета небольшого калибра, похожего на тот, из которого убили Бена Эббота и Жаклин Роллинс. Сцена могла бы походить на самоубийство, но оружие рядом не оказалось, и Джои Китон был правшой. Кэрри видела, как он записывал показания, когда они встретились в первый раз. Она вспомнила про пистолет, спрятанный в колыбели в детской комнате в доме Эбботов, и про то, как он исчез в воскресенье вечером. «Если Селла Эббот все еще жива, и мы придерживаемся версии, что это она убила мужа и мать», обратилась Кэри к напарнику. «Это убийство говорит о том, что она подчищает концы». Честно говоря, Кэри все еще сомневалась, что Селла убила родную мать. С другой стороны, может быть, она просто устала за ней ухаживать. Слова судмедэксперта о том, что он не нашел у миссис Роллинс рака и вообще никаких болезней, не давали Кэрри покоя. Очевидно, эта глава их истории до сих пор не закончена. И то же самое касалось мужа. Если он помогал Селли искать правду, как говорит Бельмонт, зачем ей было его убивать? «Если это действительно Селла, то она опоздала», — прокомментировал Фалька. пока они осматривали территорию вокруг неработающей автозаправки. Китон уже слил нам информацию про машину. Зачем убивать его сейчас? Может быть, он ее шантажировал? Кэрри могла себе такое представить. По обеим сторонам заправки не было ни магазинов, ни ресторанов, да и на другой стороне улицы также ничего не работало. Шанс, что найдутся свидетели преступления, приближался к нулю. Кэрри подошла к пассажирской двери машины и открыла ее. Рукой в перчатке взяла ключи с консоли. Она выделила единственный в связке ключ с характерным логотипом Крайслера. На что спорим, что это от машины, отправленной под пресс? Машина теперь находилась в лаборатории. Они надеялись найти хоть какие-нибудь чертовы доказательства того, чем занималась Селла Эбботт. пока машина была в ее распоряжении. Больших открытий никто не ждал, но попробовать стоило. «Ты этот спор выиграешь. Давай проверим его карманы». В двух передних карманах его джинсов были обычные мелочи. Немного монет и зажигалка. В задних карманах — ничего, поскольку офицер Брашер уже достал оттуда кошелек. Фалька вынул пачку Мальбора из кармана рубашки и еще раз поглубже засунул туда пальцы. «Подожди, что-то нашел. И, вытащив что-то похожее на золотую цепочку, он положил ее на ладонь в перчатке. Браслет. Увидев кулончик с буквой «С», Кэрри затаила дыхание. Часть цепочки была чем-то измазана. «Что это? Грязь или кровь?» Они оба присмотрелись. «По-моему, похоже на кровь», — сказал Фалька, подтверждая ее подозрение. Пока Фалька убирал браслет в пакет, Кэри проверила телефон Китона. Он или убийца добросовестно стер все звонки и сообщения. Кэри проверила навигатор в надежде, что он что-нибудь даст. «Бинго!» «Когда Джоэм мне позвонил», — сказала она напарнику, — «он как раз ехал сюда». Она показала экран Фалька. Может быть, отсюда и забрали Плимут? Чёрта с два она поверила в историю, которую им скормили два старика на автосвалке. Китан не пытался бы ей рассказать про машину, если бы хотел её спрятать. Я предлагаю прокатиться Девлин. Может, нам повезет? Она не затаила дыхание на этот раз, но надеяться могла. Криминалисты приехали и начали работать. Как только судмедэксперт, не Мур, но его коллега, прибыл на место преступления, Кэри спросила про время смерти. Он оценил время смерти от пяти до восьми часов вчерашнего дня. Это означало, что Джои поймал пулю вскоре после того, как оставил то сообщение на телефоне Кэри. Когда медики забрали тело, они с фалько оставили место преступления в руках Брашера и криминалиста. Они завезли браслет в лабораторию и направились в Каньон-Лейн. Убийце не пришлось далеко ехать, чтобы бросить жертву. шейдс Крес роуд петляла в гору как раз мимо Каньон-Лейн. Адрес привел их к лесному коттеджу. Длинный узкий подъезд, словно нарочно исчезающий среди деревьев. В глубине стояла не какая-то заурядная деревенская избушка, а красивый добротный дом. Но самое главное, согласно информации из департамента регистрации имущества, недвижимость принадлежала Льюису Йорку. Кэрри едва сдерживалась, чтобы не запрыгать от радости. Эта новость была как Рождество и ее день рождения, соединенные в один праздник. Они подбирались все ближе. Поскольку дом пустовал, Кэрри с напарником осмотрелись вокруг. Двери заперты. На окнах нет занавесок или жалюзи, так что, прижав лицо к стеклу, можно заглянуть внутрь. Но внутри ничего подозрительного они не увидели. а вторжении нечего и думать. За домом находился сарай. Он не заперт, но пуст. Там нет даже газонокосилки. Вероятно, к Йорку кто-то приезжал подстригать газон. «Китон был здесь, осматривался», — сказала она. И попал на радар Йорка. Вопрос в том... Фальк развернулся и посмотрел на двор. Если Йорка не было дома, откуда он узнал, что Китан здесь? Здесь где-то должны висеть камеры. Они начали снова искать. На этот раз камеры, установленные Йорком. На это ушло несколько минут. Но они их нашли, хотя камеры были хорошо спрятаны, даже закамуфлированы. Только почувствовав, как воздух вдруг ворвался в ее легкие. Кэрри поняла, что затаила дыхание. Она все поняла. «Он был здесь». Она повернулась к Фалька. «Что ты имеешь в виду? Кто был здесь?» «Когда Китон позвонил мне, он сказал, что будет ждать моего звонка». Кэрри осмотрелась. «Я думала, что он имел в виду свалку, но я ошибалась. Он ждал здесь. Поэтому Йорк смог достать его раньше, чем я ответила на его сообщение». Когда он заехал на территорию, Йорк, наверное, получил какое-то оповещение на телефон. «Я поищу камеру ближе к дороге». Фалька побежал по гравию. Кэри смотрела прямо в камеру, которую они нашли у парадного входа. Она улыбнулась и прошептала одно слово. «Попался». Фалька нашел еще одну камеру на каньон Лейн в начале въезда. Версия Кэри о том, что случилось с Китаном, была правильной. даже если они не могли ничего доказать. Когда они снова сели в чарджер, Фалька спросил. «Едем к Йорку или к Томпсону?» «К обоим, но сначала к Томпсону. У него сегодня запланирован ланч в офисе, так что мы знаем, что он точно будет там. Его слишком трудно поймать, нельзя терять такую возможность». Когда они приблизились к концу въезда, Фалька остановился и достал телефон из кармана. Он посмотрел на экран, потом на Кэри. «Это Кросс. Поставь на громкую связь». Кэри надеялась, что она так хороша, как утверждал Фалька. Им было нужно что-то, что подтолкнуло бы расследование, так прочно застрявшее. хэй Кросс, ты на громкой связи. Со мной в машине Девлин, так что веди себя прилично». Женщина пробормотала что-то нечленораздельное, а потом сказала. Я получила ответ от моего контакта в Мехико-Сити. Очевидно, у Крос были контакты повсеместно. Интересно, как она умудрилась этого достигнуть? Он нашел что-нибудь на Сэллу Роллинс и ее мать? «О, да», — сказала Крос. — «вы были правы насчет того, что Сэлла возила мать на лечение в Мексику. В больнице Сан-Диего им сказали, что больше ничего не могут сделать». и отправили ее с пакетом более утоляющих домой умирать. Сэлла где-то услышала про эту так называемую волшебную клинику, которая, согласно моему контакту, берет деньги с отчаявшихся людей. «Мать была смертельно больна?» Кэри хотела, чтобы она говорила по сути. Адреналин стучал в ее сердце с такой силой, что оно того и гляди грозило вырваться из груди. «Да», — сказала Кросс. она умерла через шесть месяцев я не знаю кого застрелили в доме Эббота. но она точно не была матерью сэл роллинс Эббот. ни хрена себе кэрри спросила твой контакт подтвердил эту информацию я смотрю на свидетельство о смерти он сфотографировал кое какие документы и прислал мне черт кросс я тебе очень благодарен Фалька посмотрел на Кэри. Я не понимаю, как теперь можно не считать Сэллу Эбот полноценным подозреваемым. Это не все, Фалька. Кэри приготовилась услышать еще больше шокирующих новостей. Ваша пропавшая жертва немного свихнулась, когда умерла ее мать. Провела несколько месяцев в Мехико, в психиатрической лечебнице. Находясь там, она подружилась с человеком по имени. Оливер Уилмингтон. Он был известным программистом на западном побережье, но рано вышел из игры. Какое-то психическое расстройство. Может, биполярное или что-то в этом роде. Когда Селла освободилась из сумасшедшего дома, продолжала Кросс. Она на некоторое время переехала к этому чуваку, прежде чем вернуться в Калифорнию и начать работать на юридическую фирму. «Можно ли как-нибудь связаться с этим техническим гением?» Задал Фалька вопрос, готовый сорваться у Кэрис языка. «Нет, он был найден мертвым на следующий день после отъезда вашей потеряшки. Очевидно, он решил, что не может без нее жить, и выпрыгнул с балкона третьего этажа своего особняка в Мехико. Власти сочли это самоубийством, но вскрытие показало время смерти. Тот день, когда Сэлла уехала из Мехико, Так что, возможно, кто-то помог ему шагнуть с того балкона. Фалька был прав. Целла Ролинс Эббот больше не может считаться жертвой. Но стала бы она убивать собственного мужа, отца ее ребенка или бывшего любовника. Она может не быть жертвой, но каким-то образом именно она запустила все это. Другой насущный вопрос. Кем, черт возьми, была женщина, выдававшая себя за ее мать? «Ты нашла что-нибудь про дом на 33-й?» — спросил Фалька. «Сегодня твой счастливый день, Фалька», — ответила Кросс. «Я нашла кое-что, что должно понравиться твоей напарнице». Кэрри снова напряглась. «Что именно?» «Может, дом принадлежал Томпсону или Йорку?» «Такие новости бы ей подошли». «Сорок два года назад в этом доме жила Жаклин Роллинс». Только тогда еще она была не Роллинс. Ее все звали просто Джеки. Ее настоящая фамилия была Картер. Она изменила ее на Стивенс, когда переехала в Калифорнию. Значит, это все-таки относится к матери. Кэрри не очень удивилась. Теперь появился смысл. Она ведь нашла тот фотоальбом, доказывавший, что в молодости мать жила в Бирмингеме. Но как мог Бен Эббот знать о Джанель и ее связи с Тео Томпсоном, но не знать всего остального? Нелогично. Почему Сэлла скрывала это от мужа? «У вас три попытки угадать, на кого она работала, и первые две не считаются...» «Господи Иисусе!» «На Томпсонов?» — предположила Кэри. «И у нас есть победитель. Жаклин работала на старика Томпсона. когда он был молодым сенатором. Но она проработала на него всего несколько месяцев, а затем исчезла. А через полгода появилась в Сан-Диего с новорожденной девочкой. Еще через пять лет она вышла замуж за Роллинса, отца Сэлы. Джанель была новорожденной девочкой. Это могло значить, что отец Томпсон. Но почему Джанель захотела выйти замуж за человека, который мог быть ее собственным братом. «Значит, старик Томпсон трахнул ее», — предположил Фалька, озвучив мысль Кэрри, а потом отослал подальше. «Возможно», — согласилась Крос, «Но ведь не он поселил ее в этом доме, пока она работала в Бирмингеме. В том, который сгорел, я имею в виду». «Подожди», — Кэрри замерла от предчувствия. «Если это был не Томпсон, то кто?» «Да така». Фалька повернулся к Кэрри, когда она задавала вопрос, на который Кросс уже ответила. «Дэниел Эббот поселил ее в этом доме?» «Он самый. Дом все еще принадлежит его компании. Год назад его арендовала Эс Картер и до сих пор арендует. С. Картер. Селла воспользовалась девичьим именем матери, чтобы снять дом. Теперь они знали. Вот где она пряталась. Кэри вздохнула. Взгляд Фалька сказал ей, что он только что понял то же самое. Жертва, вынесенная из этого дома, скорее всего Селла Эббот. Черт. Им нужен был отчет медиков по сгоревшему телу. Фалька прокашлялся. «Что-нибудь еще? «Это все. Теперь ты мне должен, Фалька». «Да-да, за мной не заржавеет, Кросс». Фалька завершил звонок и бросил телефон на консоль. «Нам надо поговорить с Дэниелом Эбботом». «О, да», — согласилась Кэрри. Селла приехала сюда не только за тем, чтобы узнать, что случилось с ее сестрой. У нее была вторая цель — расплатиться с мужчиной, от которого забеременела ее мать, позже выставленная им же за дверь. Как лучше отомстить, чем выйти замуж за его единственного сына? «Надо отдать ей должное», — сказал Фалька. «Провернуть такое?» «Будем надеяться, что она не убила его из той же мести». или что она не сгорела в этом чёртовом доме. Фалька сухо рассмеялся. «Самое главное, подонок знал обо всём с самого начала. Он знал, что женщина, выдающая себя за мать Селлы, — самозванка. Чёрт возьми, сколько же секретов у этих людей. Мы, скорее всего, никогда этого не узнаем». Фалька завёл машину. «Я так понимаю, сейчас мы едем нанести старику Эбату визит». «Сначала я должна все таки попасть на тот ланч, который устраивает Тео. Это может быть единственная возможность поймать его тогда, когда он не сможет меня игнорировать. А потом сразу поедем к Эбботам». Кэрри пристегнулась. «Дэниел Эббот мог сделать ребенка матери Селлы и отослать ее подальше, но Тео Томпсон мог убить ее сестру». «Понял». Фалька выехал на дорогу. «Убийство важнее ему дачества».